Глава 9. Душещипательная, в которой главный герой невольно задумывается о несовершенстве трудового законодательства и крайне скромно оценивает свою весовую категорию. Реалити-шоу за забором было чрезвычайно занимательным, но предупреждению малознакомый с местными реалиями зритель все же внял и за несколько шагов нагнал пацаненка, пристроившись рядом. Конечно, он не воспылал внезапной любовью к общению с детьми. Но этот, по крайней мере, был уже самостоятельно передвигающимся и внятно говорящим, что являлось в глазах мужчины огромным преимуществом и поводом не попытаться сразу скрыться в неизвестном направлении. К тому же после утреннего допроса душа Сергея требовала компенсации в виде встречного потока информации, а мелкий казался вполне подходящим источником. «А мама у тебя кто?» Разумеется, он, сложив два и два, догадался уже, что Тоха является отпрыском госпожи Участковой. К тому же, неуловимое внешнее сходство было очевидным. Но ведь существовала вероятность того, что мелкий приходится ей, скажем, племянником. Вот ты чего его вообще занимает сей вопрос. Да потому что для появления на свет этих самых детей требовалось обычно два родителя. Сюда-то вряд ли докатились феминистские веяния и мода рожать ребенка для себя, воспользовавшись спермой безымянного донора. А значит, предположительно, где-то существовал мужик, вполне вероятно, даже законный супруг Лилии Андреевны, который мог оказаться совсем не рад ее ночным визитам к соседу. К воображению Сергея неожиданно явился здоровенный рыжий детина, причем с длинной штакетиной наперевес. Так, стоп. «Почему это визиты во множественном числе?» «Мамка у меня участковый!» Покосился на него мальчишка так, будто не знать таких вещей не просто странно, а прямо-таки кощунственно. Типа как быть не в курсе, кто сейчас президент. «Отец твой где работает?» «Очень тонко, Серёга. И куда только девалась твоя способность нутром чуять, какой подход нужен каждому инвестору, за который тебя так ценили партнёры. Osionfish. Пацан дернул головой, отворачиваясь, и громко засопел. Худенькие плечики опустились так, что оттопырились под линялой майкой острые ключицы. «Нету папки», — буркнул он дрогнувшим голосом. «Погиб он на пожаре «М-м-м-м». Вербальное выражение сочувствия никогда не было сильной стороной Сергея. Не потому, что он этого самого сочувствия не испытывал. Тут уж скорее наоборот, просто в его жизни не случалось как-то настоящих потерь. Родители живы, хоть и развелись, но без скандалов и драмы. Ну, не нравились ему ни новый муж матери, ни слишком молодая супруга отца. Но это же не трагедия. Свёл общение к звонкам по праздникам, и всё на этом. Друзья тоже живы, здоровы, даже расставания с женщинами. Никольскому всегда давались легко не тебе запоев, разбитого сердца, ночных СМС с проникновенными текстами, ни одного единственного мордобоя на худой конец, разошлись и ладно». Короче, когда он сталкивался с фактом, что кто-то пережил реальную утрату, то страшно терялся, ощущая себя вроде как виноватым за то, что всё у него в жизни благополучно, и проблемы, если и есть, то все какие-то мелкие по сравнению с тем, что довелось испытать другим». А вот и сейчас он понятия не имел, как реагировать на то, что его вот так остро резануло. Почему-то неожиданно чувствительному этой ломкостью в пацанячьем голосе. И ляпнул первое, что в голову пришло. «Давно? Уже четыре года как? Я малой совсем был!» – буркнул Тоха. «Папка у нас пожарный был! Героическая профессия!» Рассеянно отметил экономист, вспоминая причитание Бабы Нади, когда сказал, кем сам работает. «О, вон и мамка с лесопилки едет!» обрадовано вскрикнул Тоха, и Сергей увидел дальше по улице Белую Ниву. Творение отечественного автопрома явно каких-то лохматых годов производства прыгало и покачивалось на ухабах, победно преодолевало глубокие колеи натужно подвывая движком и скрипя всеми своими уставшими от жизни такой железными членами. Поравнявшись с ними, Лилия Андреевна остановила машину, но глушить не стала. «Здравствуйте еще раз, Сергей Михайлович!» Поздоровалась она, посмотрела на сына и улыбнулась так, что у нервно-нестабильного трейдера аж дыхание перехватило. Неприкрытая нежность и прямо такие обожание лучились от этой женщины, щедро изливаясь на мальчишку, невольно задевая и его. Самым вроде краешком, но достаточно для того, чтобы Сергей застыл немым чурбаном. Неотрывно пялись на эти ямочки на щеках и крошечные лучики-морщинки вокруг ярко-голубых глаз. «Малыш, у нас всё в порядке». Спросила госпожа участковая, и Тоха тут же недовольно скривился и покраснел, смущенно покосившись на спутника. «Мама, ну какой я тебе малыш?» – недовольно буркнул он. «Нормально все, баба Надя с Алексеичей мед сымают». Хм, «Сильно шумят», – нахмурилась Лиля Андреевна. «Да, как всегда», – отмахнулся пацан. «Ма, я к Ваньке на часик смотаюсь, но только на час». Сделала строгое лицо женщина, но улыбка из ее глаз никуда не исчезла. «А то знаю я вас, и чтобы на речку без взрослых ни ногой». «Ладно», — протянул Тоха уже на ходу. «Пока, дядь Сережа». Лилия Андреевна, развернувшись на сиденье, не просто проводила сына взглядом, а будто обласкала его тощую фигурку. И у мужчины что-то внутри заскреблось, ревнивое, что ли. «Вот ведь ерунда». «Вас подвести куда-нибудь, Сергей Михайлович?» «Да я, собственно, магазин искал». «Ну, тогда вам точно не туда. Хотите, покажу». В магазин он хотел, а вот оказываться слишком близко к ней нет, потому что тогда начинало хотеться совсем уже не еды. Но не стоять же столбом. Открыв дверцу и сдавшую истошный скрип, Сергей забрался в салон усаживаясь на потрепанное жизнью сиденье, которое тут же нежно приникло к его заднице и спине всеми своими пружинами. «С первого раза дверь не закрылась. Сильнее надо», — прокомментировала госпожа участковая и, стремительно перегнувшись через него, чуть ли не укладывая грудь на его коленки, шарахнула дверью так, что он совершенно точно оглох на одно ухо. «Великолепно! Он теперь контуженный придурок со стояком!» Хорошо, хоть Лилия Андреевна смотрит на дорогу, а не на него, ерзающего в тщетных попытках пристроить свою проблему поудобнее. Притормозив около двора, где происходило представление, навеки вечное врезавшееся в память городского жителя, Лилия Андреевна открыла дверцу и, выскользнув из машины, встала на подножку. «Мам!» Закричала она. «Вам помощь нужна?» «Да иди ты, Лилька, отсель!» Вежливо ответили ей с той стороны забора. «Небось, сами не безрукие!» несколько не обидевшись, Лилька села за руль. «Ай, вот уж неугомонные! Один глуховатый, другой психоватый! Как вместе соберутся, так хоть святых выноси!» С едва сдерживаемой улыбкой прокомментировала затихающую за забором бурю эмоций участковой. «Ну что, в магазин?» переспросила она, и он кивнул, всё ещё прислушиваясь к переругиваниям двух отечественных производителей мёда, которые странным образом стали напоминать уже некий флирт, что ли. Отмолчание было неловкое, и Никольский спросил первое, что пришло на ум. «А у вас так принято к родителям на «вы» обращаться?» «С чего вы взяли, Сергей Михайлович?» «Ну вы же, Анастасия Ниловна, на «вы» называете». «Так она мне не мама», — горько улыбнувшись, вздохнула участковый. «Свекровь она моя, а у меня родителей вовсе нет. Детдомовская я. А как мужа моего, Аркаши...» Голос её дрогнул, и она закашлялась. Как аркаши не стала, и мы с Антошенькой одни в городе остались, так она и забрала нас к себе. Так и сказала, чем поодиночке выйдет на судьбину тяжкую бабскую жалиться. «Давай-ка у двоих, Антоху, ростить будем». «И что, согласились?» «Нет, ему не понять, что можно ощущать в такой ситуации. Он и пытаться не будет». «Ну, сперва поупиралась, конечно». Покачала головой Лилия Андреевна, сосредоточившись на объезде очередной огромной лужи. «Все же у меня неплохое образование, юридическое. Я к тому времени и на работу уже вышла, думала карьеру строить адвокатом, хотела стать по семейным делам. У меня это неплохо стало получаться». Прямо с первого дела порученного, а потом Антошка заболел как раз перед важным судом. Если не отведешь, на няню тогда денег не было. В общем, не пошла я на тот суд, ну и... На следующий же день позвонили и вежливо попросили из конторы. «Да уж, город есть город, личные трудности никого не колышут, когда они мешают профессиональной деятельности». Сергей внутренне поёжился, вспомнив, как полгода назад с их фирмы вот так же ушли мать-одиночку, с чересчур часто болеющими детьми. Странно, что никто даже коллеги-женщины особо её не жалел, всем плевать. «И вот села я вечером на кухне, Антоху качаю, а он горит весь, полыхает прям. И думаю, ай, правду, — говорит свекровь, — вдвоём нам будет легче ребёнка вырастить». И её сюда не вытащишь, как деревенского жителя, привыкшего к таким просторам, в однокомнатной клетушке на девятом этаже заставить ютиться. Да и хозяйство у неё большое тогда ещё совсем было. А в деревне тогда уже пару месяцев, как вакансии участкового, не могли заполнить. Но я и согласилась. Носом в районе, правда, покрутили, мол, баба, да ещё и не из полицейской академии, но тут и баба Надя выступила. Да и им особо некуда было». Так и оказались мы с Антошей из редких гостей постоянными жителями этого села. «И что, совсем не скучаете по городу, Лилия Андреевна? Все-таки цивилизация, перспективы». «Понятное дело, деревня хороша, здоровье поправить. Не сказать, что ему это пока удается, но она совсем...» «Нет уж, он бы так ни за что не смог, не его это все однозначно». «Да не особо», — пожала плечами госпожа участковый. «Здесь не надо соответствовать ничьим ожиданиям, пытаться дотянуться до очередной ступеньки в статусе. Знай, живи себе по совести. Ленивому-то тут не выжить, это да. А вот работающий ни голодным, ни холодным в деревне не останется. Одна беда, молодежь в свои 17-18 этого не осознает и бежит. А мужики те, что повзрослее. Эх, пьют тут многие, конечно, не понимаю я, чего им не хватает». Как раз в этот момент они поравнялись с одноэтажным зданием с выгоревшей вывеской «Ветерок», перед которым вели бурную беседу три женщины. Едва заметив машину, они развернулись, переглянулись, обменявшись быстрыми репликами и, и уставились на него через лобовое так пристально, что у Сергея возникло подозрение, что говорили только что именно о нем». При этом самая молодая из женщин, рослая такая дама, очень в теле, крашеная блондинка, лет 35, тут же приосанилась и расплылась в чрезвычайно соблазнительной, на ее взгляд, улыбке, от которой мужчине резко расхотелось в магазин. «Мы приехали», — сообщила Лилия Андреевна, кивая на здание со свежей побелкой. «А вам самой ничего в магазине не надо?» С тоской протянул Сергей, наблюдая за тем, как дамочка на улице все больше приходила в состояние повышенной боевой готовности, поправляя здоровенные серьги. «А мне показалось, что вы и самостоятельно умеете отбиваться от деревенских хищниц», прищурилась женщина, едва заметно улыбаясь. «А мне что-то кажется, что это не моя весовая категория» торкнул приговоренный к закланию городской агнец, выбираясь из машины.